Глава 35. «Ух, сколько добра-то!» Негромко пожаловался я, почесав голову. «И куда нам все это девать, а?» «Хи-хи-хи, хи-хи-хи». Несколько самодовольных парней, груженные ящиками со свежеощипанной драконьей чешуей, быстренько семенили в сторону нашего склада, который и так уже весь уломился от хабара. Снаружи был полигон для научных разработок. Ну его тоже уже успели чем-то завалить, их сгадить. А это ещё не считая огромной горы мяса, которая непременно скоро начнёт тухнуть. Проблемка. Атаман. Даже не знаю, холодильник нам изобрестили, просто победную пирожку устроить, так сказать, чтобы не изменять уже устоявшимся традициям. Атаман тут нашу собственность привезли. И ещё одна машина вкатилась в лагерь. Но сейчас это дело привычное, так что я даже устал на это реагировать. Понял? крикнул я, даже не оборачиваясь. Брось её возле склада. Сейчас со всем разберёмся, а потом быстренько её зажарим и сожжём. Не надо меня жарить, дядя гоблин. Тут же донёсся до меня наигранный испуганный девчачий голос. Вернувшись назад, я увидел ту самую вкатившуюся в лагерь машину. Но вот на пассажирском сидении у нее сидела наша давненько похищенная собственность, вернувшаяся к нам после небольшой отлучки. Похоже, мои ребята ее подобрали где-то в пустыне и притащили сюда вместе с собранной добычей. М-м-м. Затянул я выжидательно, смотря на эту девочку, набрал воздуху в грудь, пренебрежительно закатил глаза и, очевидно, переигрывая в показном раздражении, цыкнул языком». Ну ладно, сказал я. Оставь её здесь, так уж и быть. Сожрём что-нибудь другое. Дядя гоблин. От души похохотав, я ещё раз посмотрел на эту такую же улыбающуюся мордашку. Ты вернулась как раз вовремя, улыбнулся я, подходя к машине и помогая ей спуститься с пассажирского сиденья. А пока меня не было, вы снова изобрили что-то безумное. Негромко сказала она, все еще пребывая под впечатлением, и спустившись вниз, еще раз окинула взглядом доставившую ее сюда машину и разбросанных по лагерю перебитых, находящихся в процессе свежевания, драконов. «Вы меня ждали, дядя Гоблин?» «С самого начала я тебе сказал, что мы еще встретимся. Помнишь?» — улыбнулся я. «М-м-м», — кивнула она после короткой паузы. «Да». Вы сказали, что это ещё не конец. На её украшенном лёгкой улыбке лице тут же проступил целый ряд сложных эмоций. Девочка опустила взгляд и о чём-то вспомнила, а я просто положил ладонь на её голову и лёгким усилием потянул к себе. Девичьё лобик коснулся доспеха на моей груди, а она сама не сильно вздрогнула, но даже не попыталась как-то отстраниться. Тяжело тебе пришлось. прошептал я прямо ей на ухо. Угу. Огненное солнце медленно опускалось к горизонту, его свет медленно сменялся светом огромного костра. Треск соломы на тасканах ото всюду дров разносился над всем лагерем, а зарево от огня мало чем уступало зареву от совсем недавно плевавшего эту землю драконьего пламени. Эй, кроля, Ухмыльнулся я, повернувшись к нашим соседям, заглянувшим на огонёк. Ты когда-нибудь дракона пробовала? Господин гоблин, мы не любим мясо, тут же пожаловалась та, отвернув носик. Тогда, может, хочешь грибок? Он вкусный. Эм. Тут же раздался голос маленькой зануды. Дядя Гоблин, а с ней всё будет хорошо. Теперь, когда ты это сказала, я уже в этом не уверен. «Дядя Гоблин! Ха-ха-ха!» Гомон и ругань прямо как дома. Маленькая бестолочь, которая снова жалуется и вяжет, а теперь еще и кроликов от меня прячет. Ха! Посмотрев на небо, я подумал, что поездка в это место определенно того стоила. Я узнал все, что хотел, и даже больше. Немного повоевал, но в такие вечера ко мне обычно прибегает одна пышногрудая Гоблинша. Интересно, как там у нее дела? Должна быть очень занята. Благодаря ее работе я могу выполнить свою. Возможно, скоро придет время, когда мы будем вынуждены покинуть этот континент». Поднявшись с места и отряхнув задницу, я осторожно прошмыгнул между нарывающимися на драку оболтусами и выскочил из лагеря, решив немного проветрить голову. В этот раз мы его разбили совсем недалеко от кроличьих пасевов. Так что, пройдя всего пару десятков метров, я тут же оказался у воды. Присел на корточки, умыл рожу и услышал, как сзади меня звучат лёгкие шаги. Можно? тихо спросила маленькая чёрная кошка, а я повернулся к ней и кивнул головой, похлопав по тёплой земле рядом с собой. Садись. Ещё раз опустив руки в воду, я снова зачерпнул полной ладони и слегка умылся. Посмотрел на отражающиеся в воде ночные звёзды и перевёл взгляд на устроившуюся рядом собеседницу. Во время твоей первой вечеринки всё было примерно так же, улыбнулся я. Тогда ты сбежала к побережью и смотрела на воду, думая о доме, который находился где-то далеко за ней. Я и сейчас о нём думаю. Ответила она, посмотрев в сторону растительных каналов, а затем ещё немного в сторону, туда, где очень далеко отсюда находился её родной город. Я вернулась назад, но своего дома так и не нашла. Ничего на это не говоря, я просто решил дать ей возможность высказаться. Мой город он другой, сказала она. Не такой, как раньше. Я чувствую, что что-то плохое происходит. Мой папа, дедушка, семья, кажется, что они все очень напуганы. Мне удивительно. Не удержался я и встрел замечание. Дядя Гоблин, осторожно продолжил ото: Вы что-то знаете, да? Разумеется, кивнул я. Я знаю намного больше, чем ты думаешь. Вот как. Выдохнула та, став какой-то совсем грустной. Как жаль, что я не способен им ничем помочь. Это зависит от того, что именно ты хочешь, усмехнулся я. Кажется, об этом мы с тобой тоже уже однажды разговаривали. Разумеется, я хочу сражаться, тут же ответила она, стиснув кулаки изо всех своих крохотных сил. Огонь в её глазах за всё время ни капли не утих. Напротив, после нашего расставания он стал даже больше. Её простое желание силы теперь трансформировалось в нечто большее. Пребывание дома позволило ей взглянуть на этот мир по-новому. И глядя сейчас в её глаза, я понял, что всё было не зря. "Ясно", выдохнул я, запрокинув голову. и посмотрев на звёзды. Прошло так мало времени, а маленькая девочка так выросла. На самом деле, сказал я, не опуская взгляд: "Есть один способ. Угу. Я знаю, как ты можешь стать значительно сильнее", твёрдо сказал я, только сейчас опустив взгляд. И показав ей улыбку, полную довольства от оправдавшихся надежд и ожиданий. Дядя Гоблин ответил это таким тоном, будто вот-вот действительно на меня обидится. Вы снова надо мной издеваетесь. Я серьёзно? ответил я, а затем посмотрел ей в глаза и спросил максимально серьёзным тоном, каким смог: Скажи, я когда-нибудь тебе врал? М-м-м. Протянула та, удивившись этому вопросу, а затем, немного подумав, еще сильнее удивилась, но все равно отрицательно покачала головой. «Нет», — ответила она, растерянно хлопая глазами. «Что это у тебя за вид?» — ухмыльнулся я, видя ее озадаченную физиономию. «Просто...» — ответила она тем же, растерянным голосом. «Пока вы не спросили. Я даже не задумывалась, что какую бы чушь вы ни говорили, «Это всегда оказывалось правдой? Ха-ха!» Засмеялся я, думая, что так оно и есть. Я много чего говорил, что нормальный человек может посчитать за ересь. Однако я никогда ни одного раза ей не соврал. «Дядя Гоблин!» Снова спохватилась она, проговаривая слова слегка дрожащим голосом. «Послушай», — сказал я, наклонившись к ней, — Давай я расскажу тебе, что в этом мире произойдёт завтра. Как изменится твой город, что случится со всеми живущими на континенте племенами и что уже случилось с твоей собственной семьёй. Послушай мою очередную чушь, а затем, когда придёт время, ты сможешь сама решить, где правда и что тебе с ней делать.